Глава 26. Похоже, это наша общая мечта, придуманная задолго друг до друга. Но тем не менее, она именно нам и подошла. Влюбилась? Не знаю, не могу определиться. Но то, что он мне не безразличен, это определенно. Что касается любви, то такого, как раньше, сумасшествие я не ощущаю. Ситуация, конечно, не рядовая. И, видимо, чувства должны быть не рядовые. Ленка притянула ее к себе. Наташка положила голову, ей на плечо и тяжело вздохнула. «Какая-то ты странная вернулась. Говоришь как-то сухо, почти официально. Это я сама себя виню». «За что, господи?» Наташка подняла голову. «Да за то, что вот так запросто смогла позабыть про одного и почти влюбилась в другого. Да уж, подруга, ты у меня просто загадка» ничего что петька твой сухарь и идиот если столько лет приглядывается и ничего не разглядел а ты сохнешь день ото дня а этот горячий красавец может быть впервые в жизни показал тебе что ты красивое умная интересное что с тобой может быть по-другому что жизнь вообще может происходить по-другому когда люди друг другу правда нравятся наташка снова обняла подругу прижалась к ней доверчиво как котенок знаешь как это? Стоишь в чужом городе на набережной одна и смотришь куда-то на море. Смотришь невидящим взглядом прямо куда-то за горизонт. И думаешь, что бы предложить вселенной за возможность быть с ним. Вот чтобы он просто сейчас стоял рядом здесь, на набережной. Молча стоял рядом и смотрел куда-то за горизонт. Просто рядом. А там будь что будет. Ведь уже устала ждать и надеяться. Мечтать почти устала. Вот только, сука, любовь. Бессмертная какая-то, не задушишь, не убьешь. Даже звезды не вечны, а она. И вдруг в твой раненый сокровенный мир вторгается он. Вот просто никого не трогаешь, и вдруг подходит, и понеслось. А куда это смотрит вдаль такая красивая девушка? они меняли она ждет на бриге с алыми парусами? Ленка засмеялась. Очень натурально представляю, рассказывай еще. Ты просто как поэму пишешь. Менять тебе профессию надо, книжки писать. Наташка чмокнула ее в щеку, встала и прошлась по кухне. «Да вот же!» Она тряхнула головой, подошла к окну, оперлась о подоконник. «И ты силишься сдержать гнев, потому что никому не разрешено безнаказанно вторгаться в этот призрачный мир, где живет он, точнее, мечта о нем. Изо всех сил стараешься не испепелить взглядом человека, который прервал так бесцеремонно и глупо твой страстный диалог с создателем всего этого безобразия». А тебе только что казалось, что вот может быть сейчас, в этот раз, сегодня, наконец-то. Создатель услышит, он позвонит, и начнется она нормальная счастливая жизнь. А не херня вот эта вот вся. Эх, Ленка как-то сокрушенно вздохнула. Я иногда так переживаю за тебя. Мне повезло несказанно. Мы с мужем столько лет уже вместе, и я от всех этих метаний застрахована на сто процентов была. Я только по твоим рассказам знаю, как это все. И знаешь, я тебе сочувствую. Я бы для тебя тоже хотела нормального, однозначного мужика. У меня, конечно, есть салфетки и платки носовые, сопли твои вытирать. Но ты мне счастья желаешь. Наташка послала ей воздушный поцелуй и улыбнулась. Я знаю. Я тебе верю, мне тоже хотелось бы без всего этого, понимаешь? Меня эти подвешенные отношения убивают на самом деле. А тут, как видишь, и на два фронта, и без ясности. Один делами доказывает привязанность, другой словами. А замуж никто не зовет, резюмировала Ленка, и обе расхохотались. Ты как моя мама, сказала Наташка, та тоже на пороге выясняет, зачем пришел, жениться или позорить семью. Ой, обожаю я твою маму, вы как будто из разных эпох вообще, и семей разных, это точно. Ужасно скучаю по дедушке. Он бы меня утешил. «Так, неужели я хуже старого сурового публициста?» Попыталась развеселить снова загрустившую подругу Ленка. «Да что ты, я вас не сравниваю. Просто просто тебе надо большой и чистой любви. А это только я и дед. Но деда нет, и моей не хватает». Наташка просто покивала. «Не обижайся». «Ти не думала», — махнула рукой Ленка. «Я тебя очень хорошо понимаю. Мне когда плохо, грустно и никак». Я просто прихожу к своему наручке. Сидим, говорим тихонько, что-нибудь придумываем, когда смеемся, когда дурачимся. С пацанами так вообще тут такие цирковые номера бывают. Ты сама видишь, поэтому понимаю. Хорошо, когда ты точно знаешь, что это твой человек, и он будет рядом сегодня, завтра и всегда. Я никаких других эмоций и переживаний не хотела бы. «Вот и я. Эти страсти и мордасти я не люблю», — подтвердила Наташка. Ленка встала, изящно виляя бедрами, подошла к подруге. «Страсти, детка, это совсем другое. Я тебе расскажу, когда подрастешь». Она озорно подмигнула и таким же медленным шагом пошла к холодильнику. Наташка смеялась. «Ты меня еще плохому научишь». «О да, я могу». «А пока горячий, обжигающий и манящий борщ», — угадала. «Так вот, так вот, помимо него, я тут еще кое-что придумала. Место, где мы тебя будем знакомить с парнями. Ой, Лен, опять мне этих двоих выше крыши хватает. Уж поверь, ни днем, ни ночью от этих мыслей покоя нет. Не переживай, я все продумала. Спать ты будешь, как ангелочек, и, возможно, не одна. Так, прекрати, я даже думать боюсь, что ты там выдумала». Не переживай, я буду ходить с тобой и тоже буду спать, как ангелочек. Вот сейчас заинтриговала, дальше некуда. Погоди, ты же только что рассказывала про любовь до гроба с мужем. А при тут муж? Он как раз будет доволен. Я купила нам абонемент на год в фитнес-центр. Мне надо форму прийти, да и тебе тоже. Наташка скептично подняла бровь. Ой, какая же ты покачала головой, Ленка, мне задницу поднять повыше, а то она у меня после катания с горки с детьми сильно плоская. А тебе самооценку поднять, уровень эндорфинов и что-то там еще. Ясно, хорошо, Наташка улыбнулась своим мыслям, а то я уже... Вот, о чем и речь, твои фантазии надо направить в другое русло. А пока достань сметанку и хлебушек, смотри, какой огненный красавец. Наташка вдохнула блаженный запах Ленкиного домашнего борща. «Возьми меня в плен, я хочу такой борщ есть каждый день». «Вот, идея номер два, а потом на кулинарные курсы пойдем и найдем тебе в мужья шеф-повара». «Эта идея мне нравится больше, но на фитнес походим. Мне после сидения в офисе по пять дней в неделю кажется, что я вся заржавела. Да ремонт делать в квартире». Это я знаю, что такое. Это надо сразу кучу мышц накачать. Как вспомню, грунтовку и шпатлевку стен в своей комнате, аж спина болит. Решила все-таки? Да и решать нечего. Белова сказала, что премия будет за эту поездку прям очень хорошая. Пожелай мне, чтобы в куче с моими запасами ее хватило на первоначальный взнос. А поручители? Ты и Эд. О, хороший выбор. У следователей зарплата хорошая, не работа официальная. Ты знаешь, Ленка бухнула в борщ по большой ложке сметаны. Лучше б ты в Эдика влюбилась. Вот мега достойный же парень. Он слишком хорош. Надо же, первый раз от тебя такое слышу. А ты-то чем не хороша? У него богатая семья, он сам шикарно выглядит. Спортивный и умный, всегда с иголочки. Родители какие-то рафинированные. А мои? Капец, да они его сошлют куда-нибудь в Америку, сразу после знакомства с моей мамой. После знакомства с твоей мамой все хотят эмигрировать. Это не новость. Лен, ну извини, что есть, то есть. Я тут миндальничать не буду. Наташка только махнула рукой и принялась за борщ. Огонь просто. Я, кажется, сейчас лопну, никакого фитнеса. Наташка все-таки встала и пошла мыть свою тарелку. Знаешь, Ленка откинулась на стуле и мечтательно прикрыла глаза. Мой тебе совет. Плыви по течению и бери сейчас все лучшее от жизни, что будет происходить. Ухаживают мужики, позволяй им. Не нравится так, чтобы спать с ними, позволяй на дистанции ухаживать. Хочешь в Грецию, поезжай. Хочешь квартиру, купи. Собаку, купи. Кота я тебе подарю, если хочешь. И попугая даже. Фитнес, вперед. Курсы живописи, аминь, я с тобой. Планировать разрешаю, только дела по ипотеке. Все остальное пусть течет, как река. Я раньше тоже с ума сходила, когда малыши родились. Все под контролем, вообще все. Потом расслабилась, поняла, что не могу 24 на 7 держать все в своих руках. И стало лучше. Доверилась просто жизни, Богу, не знаю кому. И так хорошо стало и свободно. Куча проблем просто ушла. Не то, чтобы я их замечать перестала или игнорирую, просто их не стало. Как будто знаешь, стоишь и упираешься в стену. А если не упираться, то нет стены, это видимость, упрямство, спесь, я не знаю. Наслаждаюсь моментом, пацанами, мужем, нашими отношениями, мамством, работой. Веришь ли, мне теперь нравится из дома работать экономистом и просто отвозить свои отчеты в офис. Говорят, скоро проводной интернет домой проводить будут. Прикинь, мой комп купил, уже в коробке стоит. Эдик обещал кого-то из своих прислать умников, поставить. Заживем. Наташка молча и с улыбкой наблюдала за подругой и понимала, что та чертовски права. Изменить она ничего не может, тем более, что в ее случае в дела замешаны другие люди. Одного она безнадежно и давно любит, в другого почти влюбилась или уже. Сама еще не поняла до конца. Каждый дает ей что-то свое, с каждым по-своему хорошо. Пусть будут оба, тем более, что один просто друг. А другой пусть и всего на шаг, но перешел эту черту. Есть ли тут будущее или нет хоть у одного из них с ней, кто знает. Но все-таки часть жизни должна принадлежать только ей одной. И может быть, Ленка и права. Жизнь тогда сама поведет туда, куда на самом деле лучше идти. Вряд ли там на небе у кого-то есть план залить серую дождливую Москву морем Наташкиных слез. Нет такого плана, это она знала точно.